Глава 19. Хозяйка зеркальца. Не понял, и это что? Опять зима пришла? Степан Хмура осматривал снег, которым замело Катькин балкон. Не опять, а наконец-то пришла зима. Катерина что-то переписывала в рабочую тетрадь по русскому. Слушай, ты когда-нибудь отрвёшься от уроков? Настроение у Степана было отвратительное. Он устал, с русским как раз дела не ладились. Видеть учебник по этому предмету было особенно противно. Погода не радовала, и вообще хотелосьдохнуть. А душа праздник жаждет, лениво уточнил Боюн, выходя из комнаты. Жаждет, отозвался Степан. Ну, поканикулы по у нас вот-вот уже, и праздники один в другом. Отозвался кот уже из коридора. Степан помрачнел. Вот как раз каникулы и не радовали. То есть не сами каникулы, конечно. Родители собрались куда-то его вести, а ему эти поездки были не в радость. Был он уже на всех модных курортах и не по одному разу. Первые 3-4 дня ещё можно было отдыхать. а потом всё надоедало смертельно. Но главное, Степан серьёзно опасался, что его потянет к играм, а боюна Екатерины поблизости не будет. Зато они тут вполне могут решить сходить в Лукоморье без него. — Кир, а ты на каникулах где будешь? — с подозрением осведомился Степан у Кира. — К бабушке поеду, я там столько не был, она давно меня зовёт. И с родителями уже договорился. Билет купят, на поезд посадят. Степан облегченно выдохнул. Кир, значит, тоже не попадет в лукоморье. А ты, Кать? Я дома буду. Новый год и Рождество хорошо дома встречать. Катерина доделала задание и с облегчением убрала тетрадь. Фух, управилась. А вы чего сидите? Опять медь будете, что ничего не успеваете. Ну? Ну? «Ты же сама назвала нас своими друзьями, да перед всем классом, так что хм, терпи!» Рассмеялся Степан и потихоньку потянул ее тетрадь к себе. «Не будь эгоистом, мне тоже надо!» Кир заинтересованно смотрел на перемещение тетради по столу. Катерина тоже посмотрела, не сильно хлопнула учебником по Степановой руке и забрала тетрадь. «Сами делайте, сколько можно!» Ещё куча времени, всё успеете. Вредная какая девчонка, сил нет, пожаловался Степан, демонстративно потирая руку. Катерина фыркнула и ушла из-междустенья в кухню. А там Баюн облизывал миску из подздобного теста. Так он по мере сил помогал выпекать особый сладкий пирог по рецепту Катиной бабушки. М-м, нет, самобранка. Конечно, это прекрасная скатерть. Но ваш сладкий пирог с сливками это мечта. Баюн мечтательно косился на сливки и одновременно делая умильный вид в сторону Катиной бабушки. Мальчишки ушли, всё-таки списав у Катерины домашку и от души отведав пирога. А после их ухода Баюн решил уточнить, а не хочет ли Екатерина наведаться в Лукоморье. Мм-м, там пока утихли метели. Я подобрал ещё несколько сказок, которых мало побудить зимой, а то начнётся весна, они так и будут в снегах стоять. Конечно, я с удовольствием Екатерина и сама думала, когда же можно будет отправиться в Лукоморье, но мальчишки ныли каждый день, приставая к Боюну, и ей было неловко самой так же себя вести. М-м, прекрасно, а то потом спутники твои оrzeжаются, а погода зимой там капризная, пока приедут, опять может налететь какой-нибудь снежный шторм. А когда пойдём? Ну да вот, же пятницу завтра можно на дачу выехать. Там всё-таки овалгоднее. И уже в субботу отправимся. Зевнул Баюн. Сотрица пораньше шипнула ему на ухо коварная Екатерина. Да что же вы все над котиком измываетесь? Баюн едва смог рот закрыть. Он зачем же, Сотрица? Мальчишки настолько воспряли духом, услышав про предстоящее путешествие, что едва дождались окончания уроков. Степан рванул к машине, скорее сагитировать бабушку на поездку, а Тир кинулся дозвониваться до мамы, чтобы его отпустили. Катерина писала напоминалку, чтобы не забыть по возвращении, что было, когда они уходили. Собирала нужные вещи и учебники, представляя, какие лица будут у обоих ребят. когда они это увидят. Катюш, ты там осторожнее, я тебя умоляю. Мама поддавала Катерине мелочи, которые она собиралась взять, чтобы та уложила их в сумку. Я буду стараться, машинально кивала Катя. И ещё. Волк предлагает Ратко с вами ездить, когда речь идёт о посещении царских палат. Волк предлагает Катерина замерла с карандашами в руках. «Мам, ты что? Зачем это еще?» «Катюша, волк говорит, что нужен знатный и обученный бою юноша, который будет выступать в роли твоего спутника-защитника. Они утверждают, что до сватовства там бывает сговор, который сам по себе не сильно значим для дальнейшей жизни, но дает юноше право защищать девушку». Мама, нет, нельзя! Ратко так подставлять, просто нельзя! Его же убить могут. А да что, прямо сразу убить? Кот просунул голову в щель приоткрыв дверь и хитро посматривая на Катерину. «Он и сам подставляться будет, пытаясь тебя защитить. Только тогда он сможет рядом и не быть. А так мы поможем, если что. И он при деле, и ты вроде как не просто так девочка, а очень даже с солидной свитой девочка». Он долго уговаривал Катерину. Пришлось даже продемонстрировать зеркальцем ее же зеленую ленту, которую Радко поднял. получив от Златы бережно за воротом прятал. Катерина покраснела и сердито махнула рукой, прекращая спор, но осталась при своём мнении. В машине Катерина всё ещё дулась на Боюна. Кот только ухмылялся в усы. Волк тихо радовался, что первым к Катерине с этим разговором лесть не осмелился. А когда доехали, тут же выяснилось, что мальчишки уже приехали и затеяли лепить какое-то снежное чудище у Катерины на участке. Правда, после уточнений выяснилось, что это не чудище, а горыныч, просто так получилось. Ну, что, идём завтра? У Степан не успел договорить, что утром, потому что баюн взвыл как сирена и сердито заявил, что утром он спит. «А потом ест, а потом уже идёт в лукоморье». «Где опять ест и ложится спать с дорожки, пройдя метров двести от ворот до дуба». Насмешливо продолжил волк, аккуратно отстранился, и баюн с выпущенными когтями пролетел мимо его морды. «Вот, иногда ещё кидается на чистных зверей». «За правдивое замечание!» Утром Катерина открыла глаза. Никто не вопил, не орал, не будил ее. «Мы что, не идем? Передумали?» Катя скосила глаза на будильник и удивилась. «Всего-то шесть утра. Чего это я?» Тут у нее возникла крамольная мысль пойти и побросать снежками в окно Степана, Припомнив тем самым все его появления, ни свет ни заря в катинном доме. Да, было бы забавно, хотя представляю, что может подумать Степанова бабушка, обнаружив меня за этим занятием. Катерина негромко рассмеялась, и тут же в дверь стукнули. Ты уже проснулась? Можно? Конечно, заходи, позвала Катерина. Волк лапой открыл дверь. и протиснулся в образовавшуюся щель. Можно поговорить. А о чём мы-то так серьёзно в 6:00 утра? Я так понял, что ты не согласилась позвать родко в сопровождение. Катерина Хмура посмотрела на названного братца. Волк. Тимофей его убьёт сразу. Я уж даже про остальных вероятных желающих и не говорю, но этот полетит моментально, потому как индюк надутый. К тому же, он снова может Ягу нанять, и Ратко опять превратят во что-нибудь, или наёмника какого-то найдёт, чтобы просто убрать его с дороги. Не пойдёт. Кать, вот Тимофея Ратко сам в узелок завяжет, несмотря на то, что младше. С наёмниками мы разберёмся самостоятельно. Ига, дай только боюну туда добраться, увидишь, что будет. Пойми, нам нужен представительный, родовитый паренёк для того, чтобы останавливать царевичей, желающих заявить о себе как о женихах. А он сам рвётся. Понимаешь, у нас всё-таки обычаи старые. Девушка ценится тем, что она может принести будущему мужу. Если она замужем или сговорена, невеста, то вопрос закрыт. А вот если незамужняя, молоденькая Да владеюще богатством это такая приманка. А ты владеешь богатством большим, нежели сокровище Кощея. И это я, как ты понимаешь, вовсе не про золото, которое у тебя в пещере, в тайнике, а про твой талант. И пока рядом не будет кого-нибудь вроде Родко, Кать, я понимаю, что для тебя с твоим воспитанием это странно, для вашего мира непонятно, но, пожалуйста, сделай, как я прошу. Волк ничего у Катерины так не просил. Она злилась, но отказать ему не получалось. Волк. Как ты себе это представляешь? Я что, невестой буду считаться? Нет. Это сговор. То есть семьи сговариваются, что когда дети войдут в возраст паренёк имеет право первым засылать сватов. Как-то так. Катерина покивала головой, потом покачала головой, потом вздохнула. А сам Ратко по отношению к нему это нечестно, как не посмотри. Кать, да он прекрасно знает, что ты к нему относишься не так, как он к тебе. И не претендует ни на что. Просто для него это великая честь. Я уже про личное его отношение вообще молчу. Вот спала себе и никого не трогала. Нет, надо было. Проснулась в шесть утра. В шесть, в выходной день и на тебе. Доброе утро, дружок. «Ты как маму говорил, а?» Катерина ворчала, понимая, что проигрывает уже по всем статьям. «А мы же теперь родственники, благодаря тебе, так что она мне, как родственнику, поверила». А потом еще на Родко посмотрела, когда он на твоей лентой вздыхал, и согласилась. Екатерина сердито выпуталась из одеяла, выглянула из окна, обнаружила на снегу своих зевающих во всём одноклассников, которые, опасаясь, что они проспят и их не возьмут, уже минут 10 прыгали на станках вчерашнего чудища, заодно и грелись. "Никаких сил с вами нет", сказала Екатерина. "Сам ему объяснишь, что это не моя идея, и я против". «Как скажешь!» — облегчённо выдохнул волк и отправился на радостях будить котика. Будил долго и упорно. В конец расслабленный Баюн ни в какую просыпаться не хотел. Точнее, не хотел вставать с дивана, идти на холод, на снег и до последнего мотал приятелю нервы, оттягивая этот момент. А когда, наконец, решил всё-таки встать... услыхал от волка, что Катерина согласилась, и тут же объявил, что это его, Боюна заслуга. М-м, вот видишь, я так хорошо ей всё объяснил, что она согласилась. Гордо заявил Боюн и отправился завтракать. За его спиной бурый стоял, ошалело мотая головой от такой наглости. Разумеется, Пока кот не поел, они с места не сдвинулись. И само собой, пока Баюн себя хвалил за столом, мальчишки тоже прородком всё услышали. Сначала не поняли, потом начали глупо ухмыляться и подталкивать друг друга локтями и тихонько хихикать. Катерина обозлилась окончательно и чтобы не вспылить и не испортить никому настроение, пошла покормить Полкана и Вареника. Ясное дело, Оба оболтуса поволоклись следом, продолжая глупо посмеиваться. «Чего надо?» Катерина насыпала корм полкану, а вареник тихонько сопел рядом, ревниво оценивая, сколько положили приятелю. «Да ничего!» Степан вдруг посерьезнел. «Не злись, это мы так, просто пошутить хотели. Но если ты сердишься, не будем». «Не надо, пожалуйста, мне и так погано». Катерина сама не ожидала, что мальчишки могут что-то понять и вообще сообразить о том, что ей неловко, неудобно, и шутки на такую тему очень задевают. «Всё, всё, ты не думай, мы же не бабуины какие-то, и так всё ясно». Кир, которого Катерина как раз и считала много лет даже и не бабуином, чего уж в животе набежать, а редкостным придурком, тоже, оказывается, всё понимает. «Спасибо вам, правда». Я не знаю, как с ним теперь вообще общаться. Если бы ещё и вынос Михались. Мальчишки смутились. Собственно, они и шли немного к Катерине подразнить, ну как не пошутить-то? А она вон чуть не плачет. Переглянулись, кивнули друг другу и заговорили чуть ли не хором. Да чего она смехаться? Ну надо так надо. Не расстраивайся ты так. Нормальный парень. И опять же, идиотам всяким, вроде Тимофея, Неповадно будет. Волк, насторожив уши, внимательно подслушивал из дома сбивчивое утишение катерининых друзей и радовался, что не пришлось им объяснять. Сами поняли, что не надо над его сестрой насмехаться. Катерина помахала рукой родным, провожавшим её, и шагнула в ворота, и сразу провалилась по колено в глубокий рыхлый снег. Волк, походя, выдернул её из сугроба и прянул вверх. И даже не удивился, обнаружив на спине не только Катерину, но и бесценного котика. «Да кто бы сомневался!» — проворчал он. «А мы?» — Степан слепил снежок и швырнул в Кира. «А вы пока порезвитесь!» — фыркнул волк. «Сейчас вернусь!» Катерина оглянулась и увидела, что Кир уже нырнул Степану под колени и уронил того в сугроб, а сам уселся сверху. По-моему, они сейчас друг друга прикопают. «Ничего, откопаются. Когда еще в снегу порыться?» Волк иногда вспоминал, что и он любил с щенком валяться и играть в снегу. Он доставил Катерину и кота к дубу. Радостно распахнувшему перед ними дверь, и вернулся за мальчишками. Когда Степан и Кир, навозившиеся в снегу, мокрые и уставшие, вошли в дуб, Катерина уже сидела над книгой со сказками и удивлённо слушала баюна. Кот, а кто такой, Жыш? Я такого и не слышала ни разу. А это такой персонаж. Они чуть ва под необычно живут. А в Белой Руси занимается огнём подземным, паганами, я тебе скажу, твари. Вот. Посмотри. Кот перелистнул страницу и показал рисунок. Не, это вот жиж. Чего-то знакомое. Катерина склонила голову на бок. «А что? Понять не могу». Тварь на картинке и правда кого-то напоминала, причем очень отдаленно. «Кот, а какой может быть подземный огонь в Беларуси? Там же ни вулканов, ни гейзеров, ничего подобного нет». Катерина все рассматривала рисунок. Степан сунул нос в книгу, фыркнул и тоже призадумался. У него тоже возникло ощущение, что нечто похожее... Он когда-то видел. Абсолютно мокрый кир, которого Степан скрутил и запихал ему за воротник половину сугроба, ушел переодеваться в комнату. Можно было бы и в горнице, но он боялся, что подзабыл, как пользоваться пером и может сейчас оскандалиться. «А-а-а, подумай!» Кот ухмыльнулся. «Огонь подземный, Беларусь!» «Там болото! Какой огонь! Ой, конечно! Болото, торф, торфяные пожары!» Катерина вскочила на ноги и повернула тяжеленную книгу к Степану. «Смотри, он же на болотника чем-то смахивает!» «Точно! Я все никак понять не мог, кого мне его рожа напоминает! Смутило, что тело похоже на человеческое, а у болотника такое с клиской текучее что-то!» Боюн был очень доволен. М-м, баранка, у тебя появилось очень самые качества. Сказочное чутье. М-м, ты можешь не узнать, оно догадаешься, почувствуешь. Замечательно хорошо. Отлично просто. Степан с изумрением рассматривал жижа, а потом поднял взгляд и захохотал. Екатерина глянула и опомлела. Кир стоял в роскошнейшем кафтане, одет он на застёгнутый тулуп. Из-под тулупа виднелись льняные штаны, вложенные в жаруси в его пряжку, на случай, если надо будет одеваться, как крестьянский мальчишка. На правой ноге был лапоть на босу ногу, а на левой высокий сафьяновый сапог, на который был напялен валенок. Голову венчала меховая, богато расшитая каменьями шапка. Кир весь красный, злой и распаренный, пытался снять пряжку, но руки не сгибались. Рукава тулупа, просунутые в рукава кафтана, связали движение мальчишки получше веревок. Кир, если бы сверху еще семейные трусы в горошек, вообще клево было бы! Степан от смеха едва выговаривал слова. Катерина от смеха едва сдержалась, но Кира решила не обижать. Быстренько подошла и отстегнула Жарусину пряжку. Накрученная слоями одежда исчезла. Кира остался в мокрых от растаявшего снега джинсах, в совершенно мокром свитере и босиком. «Не, ну зачем? Зачем ты все испортила? Такое каждый день не увидишь!» И пан лежал головой на столе и всхлипывал, да весь смехом. Кир сначала собирался двинуть ему как следует, а потом покосился на Катерину, старательно изображавшую кашель, чтобы не расхохотаться. На волка, сидящего с каменной мордой, только почему-то усы тряслись, и на кота, улыбающегося так, что его чеширский собрат от зависти бы позеленел. Да и рассмеялся сам. Я сам не понял, как это вышло, наконец выговорил он. Попробуй ещё разок, только чётко скажи, что ты хочешь. Екатерина вернула Киру пряжку, а сама показала кулак Степану, открывшему был рот для пары ехидных советов. Кир вздохнул и отправился в комнату продолжать попытки, и через несколько минут, сосредоточившись и припомнив, как именно его учила Жаруся, смог переодеться. А, да бауш. Мм, так получше. Одобрил Баюн новое появление Кира. Млатным. Шотки шутками, а мне пора заниматься делом. Мм, вот тут пока побудьте. Не хочу уж, радость моя, посмотри ещё сказку, чтобы не ошибиться. Мм, там местность непростая, из долба не выходить. Вок, отвези меня. А ты куда? Екатерина удивилась столь серьёзным инструкциям от Баюна. Я, наведущие годами нашей преклонного возраста до малого рассудка. Надо же додуматься было. Катерину украсть для Тимофея. Баюн встряхнулся, загорелись яростным блеском глаза, кот резко увеличился, став гораздо больше амурского тигра. Не то уж, вызывай слонов. ле перевозки. Или уменьшайся обратно, и я тебе такого не повезу. Волк сомнением осмотрел боюнна. М-да, ладно. Ослабел, что ли? Огромный боюнн насмешливо покосился на Бурова. Кот, а ты когти свои видел? Ты мне всю спину пропоришь. Уменьшайся, кому говорят. А там на месте делай, что хочешь. Бурый стоял на своём и пришлось Боюну послушаться. Катерина попробовала было успокоить кота и заверила его, что от Еги в сущности ничего хорошего и не ожидала, но Боюн только головой покачал. А какая ж невероятность моя, она только вредная и здорная. И, и если реакции не последует, решит, что мы её это спустим и дальше не начнёт тебя толкать тому, кто больше посулит. Куда это годится-то? Кот прав. Её нужно приучить. Поэтому до поездки Лучше нам к Еге наведаться. Из дуба, чтобы ни ногой. Волк строго осмотрел Катерину и мальчишек, Байон прыгнул ему на спину, и они отправились к Еге. Мальчишки ушли в оружейную. Катерина восемь раз перечитала сказку, выучила почти наизусть, и, затасковав, вынула зеркальце. Свою баюном забрал, а вот Ягина Катя оставил. Оно было тех же способностей, что и зеркальце кота, звуки передавало. Катерина понаблюдала, как летят волк и кот, разыскивая вредную бабку, как к ним присоединяются жаруси и сивка, вызванные баюном, как диким пламенем взвиваются крылья жаруси, которая узнала о том, что натворила Ега, а сивка Топает огромными копытами так, что в ближайшем лесу снег валится с деревьев. Вся компания долго разыскивала Егу, так долго, что мальчишки успели уже пообедать и поужинать и свалить спать. Озевающая Екатерина от скуки достала своё первое зеркальце, которое в неё кинула когда-то царевна Елена, и начала забавляться с собою в зеркалами. «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, кто хозяйка-то твоя, я, а может, и не я?» Катерина пробормотала эти слова, обращаясь к зеркальцу Яги. «Так, исключительно от нечего делать». Ожидаемо увидела свое лицо в его зеркальной глубине и автоматически, переведя глаза на второе зеркальце, ахнула. За ее отражением виднелось лицо совсем другого человека. Анна судорожно обернулась, но никого не было. И во втором зеркальце никто чужой не отражался, а в том да, за Екатериной была пожилая, усталая женщина. Что же это такое? Екатерина долго думала и вдруг вспомнила о том, что ей сказал Баюн про это зеркальце. А, <гас> точно! Царевна Елена получила его у какой-то старушки и не очень честно. То есть зеркальце признаёт меня хозяйкой, слушается, но помнит про ту, у которой его, грубо говоря, украли. И та тоже хозяйка. Катерина долго всматривалась в лицо женщины. Приятная, очень усталая и очень расстроенная. Катерина только глубокой ночью увидела в зеркальце, что её друзья обнаружили в глухом лесу у огромного озера избу Яги. Как Жаруся осветила местность, и изба из база металась, выскочив из-под обрыва, где пряталась. Они гоняли избу по льду, пока Ега, которую несчастно укачало, не вылетела в ступе и не попыталась отгнать волка, преследовавшего её жилище. Ступа получила приличные повреждения от Жаруси. На метлу, пытающейся поднять снежный вихрь, хладнокровно наступил Сивка, обоюн, ставший огромным и очень грозным погоняв ягу громадной когтистой лапой по льду, как кошачью игрушку, долго и внушительно объяснял, что есть вещи, которые никому не позволены. После полной и безоговорочной победы, вполне довольная собой компания к дубу вернулась уже утром. Катерина уютно спала прямо за столом, положив голову на руки, а мальчишки завтракали, расстелив самобранку на другой его стороне. — Все... «Всю ночь за зеркалами просидела. Так и уснула. Мы не стали будить. А она, когда вас всех нет, волнуется. А когда волнуется, совсем невыносимая». Доложил Степан, усердно что-то дожёвывая. «Я всё слышу и припомню некоторым, раз уж я такая невыносимая». Катерина протирала глаза. «С возвращением!» поприветствовала она сказочную компанию. «Доброе утро!» А почему ты меня не позвала, когда тебя яга украла? Жаруся распушила крылья, устраиваясь на спинке соседнего стула. И, и меня? Сивка отряхнул гривой. Она же меня сразу в избу запихнула, а оттуда меня вытащить было сложно. Я решила, что до царства Тимофея дорога не близкая, буду по обстоятельствам действовать. А уж когда сбежала, решила сразу вернуться. Чего понапрасну вас тревожить? Лучше потревожь Жаруся уже оказалась над головой Катерины и легонько её клюнула в макушку, наказала. И переоденься. Что ты какая-то такая вчерашняя? Пока Катерина бегла умываться и переплетать косу, и заодно поменять сарафан на более яркий, чтобы задобрить Жарусю, кот уже встряхнул самобранку, и она оказалась уставленной множеством блюд. После обильнейшего завтрака кот собирался было отправиться спать, Но вдруг пригляделся к Катерине. М-м, что-то случилось, а? Катюша, из чего ты взял? Катерина удивлённо глянула на пауна. Что? Волк поднял голову, жаруся перестала чистить перья и тоже присмотрелась к девочке. Котик, я тут случайно обнаружила, что у зеркальца, которое мне царевна Елена подарила, сама того не желая, Есть другая хозяйка, настоящая. Помнишь, мне говорили, что Елена его нечестно получила. Боюша, его ведь вернуть надо. Екатерина положила зеркальце, о котором шла речь, на стол, а подняв голову, увидела, что сам Боюн пристально на неё смотрит. Что? Хотела я тебя расковать. Но ты сама мама шла её странно только, что именно сейчас. Боюн покачал головой. «В зеркальце слушается тебя, потому что по старому закону обязана, да еще охотно слушается, потому что ты его у воровки забрала, но к первой своей хозяйке по-прежнему привязана». Царевна Елена путешествовала с отцом, да и увидала у одной пожилой женщины забаву себе». Хм, только вот женщина на отрес отказалась ей кольцевал شابны промавать. А Елена её обманула. Выяснила у людей, что женщина той сын пропал. и надеется она сына в зеркальце Том когда-нибудь увидеть. Пришла она к женщине и заявила, что, как и кажется, знает она, где может быть сын. Слыхала, мол, от одного странника рассказ о его матери, у которой и зеркальце волшебное есть. И, видать, это он и был». А зеркальце странник подробно описал. Если это оно, то у странника есть пропавший сынок. Надо бы её Елене и зеркало подробно рассмотреть. А если все приметы, указанные странником, сходятся, то царена Елена прикажет странника разыскать и мать роди доставить. Оба они, несчастные маяр кольце Елене. Да его рассмотрела и заявила, что да, точно оно. Это то самое зеркальце и есть. И теперь она прикажет своим подданным искать странника. А в уплату возьмет зеркальце. Чтобы женщина не сомневалась в залог зеркальца, пока сын не вернется, Елена ей деньги оставляет. Попаялась просто так зеркальце у нестеток. Вроде... оплатила. Мм, только вот просыма той самой женщины и царевна Елена из знать не знали. И в ябыть не ведала и не собиралась его искать. Просто обманула бедняжку. Мм, такая вот история. А та женщина, она жива? Екатерина бережно погладила зеркальце. Ба да, спит в тумане. Как раз относительно недалеко от сказки про рыжего. Я поэтому и удивился, как это так сложилось. Странно. Если получится сказку разбудить, может и её деревня проснётся. Хмм, действительно хочешь вернуть в зеркальце? Конечно. Катерина удивилась такому вопросу. Оно же украдено. «Да ладно тебе! Ты же не воровала его!» Кир пожал плечами. «Кир, если у тебя машину украдут и перепродадут кому-то, кто честно ее купит, чья машина?» Катерина сурово нахмурилась. «Моя, чья же еще?» Кир сообразил, что история-то на самом деле точно как с зеркальцем, но попытался поспорить. «Но ведь Елена деньги-то оставила». Так женщина-то продавать не собиралась и о цене деньгами не сговаривалась. Екатерина замотала головой. Ладно, ладно, убедила. Кир с интересом заглянул в зеркальце, пожал плечами. Сама станешь без него. Хорошо хоть Ягина у тебя. Или и его тоже владелицу вернёшь. Нет. Вот это как раз. Точно. Катеринина. Я Еге про него сказал. Она пошипела, конечно, но даже спорить не стал. Волк широко зевнул и, глядя в его пасть, Кир подумал, что он бы тоже спорить не стал с такими-то внушительными аргументами. Кот. А как её зовут? И куда пропал этот самый сын? Катерина всё вспоминала о печальной женщине в зеркальной глубине. А зовут её Семила. А сын, на самом деле, кто не вмоляет, куда он делся? Хмм, она в молодости была редкой красавицей, а полюбилась старому колдуну. И выбили её родители замуж за этого колдуна. то ли и денег много посулил, то ли отказать побоялись. Родился сын, и удивительное дело, расти стал не по дням, а по часам. В год выглядел лет на пять, а в три уже на пятнадцать. И разумен был не по летам, а по виду. То есть в свои три года умерли, Он уже с отцом вовсю колдовать мог. А потом колдун умер. И надеялась всемило, что сын забудет отцовскую науку, станет обычным человеком, -да куда там. М -м Видать, колдун ему свой дар передал, а тот его принял. Это же он выбор человека, берёт он это или нет. М-м, только вот странности какая, чем скорее рос сын, тем быстрее старелась все мило, словно и правда, много лет назад сыночка родила. М-м, как исполнилось сыну 5, а на вид он был уже мужчиной молодым, в силе, лет на 25. М-м, она сама выглядела уже в возрасте. А сын решил уйти. Зеркало только у матери и осталось, чтобы сына видеть. Только и сейчас он, и в зеркале перестал появляться, а потом и зеркало у неё украли. кот вздохнул. Катерина только головой покачала. Сынок этот ей не понравился сразу. А его маму, Всемилу, было очень жалко. Хоть какое-то утешение и надежда будет у неё, решила Катерина и убрала зеркальце в сумку. Следующие несколько дней потратили на обучение Катерины. Лыжи она совершенно не выносила, ходить на них не умела и не очень хотела учиться, но пришлось. Кать, в самом деле, мы же не сможем в лесу ему без лыж. Я всё никак не мог понять, чего раньше ты без них шли, а это оказывается, ты не умеешь, Степан фыркал. Его родители поставили на лыжи года в 3, и он откровенно не понимал, как на них можно не уметь кататься. Катерина вздыхала, ноги разъезжались. Съехать с небольшого холмика её уговаривали и Кир, которого ходить на лыжах научила его бабушка, и Степан. уговаривали, пока она сама случайно не ступила слишком близко к краю и не скатилась вниз с пронзительным визгом. Ну и как? спросил Степан, лихо доехав до Катерины. Она сидела на корточках, неловко поджав под себя ноги с лыжами и плотно зажмурив глаза. Ненавижу лыжи, с выражением сказала Катька, открыв глаза и снимая объект ненависти. Куда? «А ну, надевай обратно!» Степан орал и сердито сверкал глазами, нависнув над Катькой. «И не подумаю. Лучше я полечу. А вы хоть на лыжах, хоть на снегоступах. Я не возражаю». Катерина стояла на своем. «Не буду!» Злые слезы высыхали на лице. «Слушай, иди отдохни, а?» Кир присел на корточке рядом с обозленной Катериной и снизу вверх посмотрел на Степана. — Иди уже, а мы еще разок попробуем. Степан только посмеялся, пожелал им удачи и лихо укатился. — Кать, ты не нервничай, не злись. На лыжах нам нужно уметь. Прикинь, если ты полетишь, и тебя какая-то мерзость пристрелит. Или мы положим на лыжах, а ты пешком, а надо быстро сматываться. Мы ж тебя не бросим. «Не сердись ты на этого крутого лыжника, его в горах учили, а мы сейчас с тобой не в горах, и учиться будем, как меня бабуля учила, ладно?» Кир говорил с ней, как с маленькой девочкой, и Катерине стало стыдно. Действительно, они же идут вместе, иначе нет смысла. Да и Кир, конечно, удивил очень, надо же, как он умеет разговаривать. К вечеру Катерина уже вполне уверенно шла по лыжне за Киром и даже спускалась с невысоких холмов. Кто бы мы подумать? Ты у нас тренер, оказывается. Степан и хотел бы посмеяться, но был реально поражён. На неё кричать нельзя и резко разговаривать нельзя, спокойно пояснил Кир. Вот уж кто бы говорил, не выдержал Степан. Ну да, и от меня раньше доставалось, покрутил головой Кир. Но знаешь, я тут объяснил, что на друзей вообще орать нехорошо, он усмехнулся. Правда,